Гюстав Флабер. Ирдиада. Глава первая. Махарусская цитадель выселась к востоку от Мертвого моря, на базальтовой скале, имевшей форму конуса. Ее окружали четыре глубокие долины, две по бокам, одна спереди и одна сзади. У подножия ее теснились дома, обнесенные каменным валом, который то поднимался, но и не было то уходил вниз, следуя неровностям почвы. Дорога, высеченная в скале, извивалась, шла из крепости в город, и на стенах крепости, в 120 локтей в ширину, со множеством выступов и бойниц, были тут и там башни, подобные завиткам в этом каменном венце, навишам над бездной. В ундрице доделе находился дворец, украшенный портиками, с терраса на плоскокровле охвачена со всех сторон бюстрадой из тикоморового дерева. Вокруг установлены были мачты, на которых натягивался велариум. Однажды перед восходом солнца тирарх Ирод Антипа вышел на террасу и, облокотясь на перила, стал глядеть вдаль. Прямо перед ним начинали постепенно открываться гребни гор, но весь их массив до самого дна ущелий ещё окутан был мраком. Стелился туман. Внезапно он разорвался и показались очертания Мёртвого моря. Позади Махарус занималась заря, уже разливались её красноватые отблески. Вскоре она осветила прибрежные пески, холмы, пустыню и шероховатые серые склоны гор Иудеи вдали. Посредине чёрной полосой прочертился Энгеди. В глубине кружился купол Хеврона. Вескул был покрыт гранатовыми рощами, сорで行 виноградниками, кармель полями, засеянными сезамом. И над Иерусалимом возвышалась кубическая громада Антониевой башни. Тетрарх перевёл свой взор направо и стал созерцать иерихонские пальмы. Ему вспомнились другие города его Галилеи: Капернаум, Эндор, Назарет и Тивериада куда быть может, он никогда более не вернётся. Иордан протекал по бесплодному равнине, ослепительно белой, точно снежная пелена. Озеро стало теперь похоже на лазоревый камень. И на южной его оконечности, со стороны Йемена, Антипор взглядел то, что он страшился увидеть. Там были разбросаны бурые палатки. Люди, вооружённые копьями, двигались затыл вперёд среди лошадей. Вромя землёй искрками переливались потухающие огни. Это было войско аравийского царя. С дочерью его Антипа развёлся, чтобы взять в жёны Иродиаду, которая была замужем за одним из его братьев, тот жил в Италии, никак не претендуя на власть. Титрар ждал помощи от Римлян, но Вителий, правитель Сирии, медлил с прибытием, и Антипа терзался беспокойством. Наверное, гриппа, оговорил он перед императором. Третий брат его Филипп, властелин Ватанней, тайно ворождался. Иудеи не желали больше терпеть языческих обычаев тетрарха, а другие народы тяготились его владычеством. Вот почему он так колебался между двумя намерениями: либо умилостивить Аравитян, либо вступить в союз с парфянами. И под предлогом, что он празднует день своего рождения, тирарх пригласил на великое пиршество своих военачальников, правителей и менее издатных лиц Галлеи. Зорким взглядом обтравил он все дороги. Они были пустынны. Над его головой парили орлы, вдоль крепостного вала, прислоняясь к стене с полевой войны. Во дворце ничто не нарушало покоя. Вдруг словно из недр земли донёсся далёкий гул. Тирарх побледнел. Он наклонился, чтобы прислушаться, но гул затих. Потом он послышался вновь, и тирарх хлопнул в ладоши и крикнул: "Маннеи, маннеи!" Появился человек, обнажённый до пояса, подобно массажистам в банях. Он был очень высокого роста, старый и худой. На бедре у него висел тесак в бронзовых ножнах. Волосы, поднятые гребнем, непомерно удлиняли его лоб. Какая-то сонливость застилала его глаза, но зубы его блестели, а ноги легко ступали по плитам пола. Тело его было гибко, как у обезьяны, лицо бесстрастно, точно у мумии. "Где он?" спросил тетрарх. "Там же, по-прежнему," ответил монеи, указав большим пальцем позади себя. Мне послышался его голос. И антипа глубоко вздохнув, осведомился об Иоканане, том сам, которого латиняне именуют святым Иоанном Крестителем. Разве снова видели тех двух людей, которые в прошлый месяц из нисхождения допушно были к нему в темницу? Или стало известно, зачем они явились? Маны ответил. Они обменялись с ним таинственными словами, точно воры в ночи на перекрёстке больших дорог. Потом они ушли по направлению к Верхней Галилее, объявив, что возвратятся с Великой Вестью. Антипа опустил голову, затем испуганно воскликнул. «Стереги его, стереги! И никого к нему не пускай! Запри накрепка зафоры, прикрой яму, пусть никто даже не подозревает, что он жив!» Манеи до приказаний тетрарха уже их исполнял, ведь Иоакан был иудей, а он питал ненависть к иудеям, как все самаритяне. Горязимский их храм, предназначенный Моисеем, был сосредоточим Израиля и перестал существовать во времена царя Агир Кана. И поэтому храм Иерусалимский приводил их в ведро. И оскорблял как вечная к ним справедливость. А дожды банды идут оттуда, чтобы сквернить алтарь костями мертвых. И убить огород в скопщике или обезглавленным. И вот банды ушли от царства в освете между на храмами. Ярко сверкал на солнце его белой мраморной стены и золотые листы кровли. Он был как лучезарная гора, как нечто сверхчеловеческое, давляющее все вокруг своим величием и гордыней. Тогда Маней простер руки к Сиону, выпрямившись, закинул назад голову, сжав кулаки, бросил ему проклятие. Он верил, что слова имеют действенную силу. Антипод слушал возмущается. То ли именно вот приходит в угляние, в общем, бежать. Надеется на сроднее добраться до морятя. И тут раз таких, как барды жуотные. Артур видит, как похоть снимает, повторяя: "Друг, ты нерв. Я тоже упадётся, когда поздоравичился". Артипы эти тлены обменялись взглядами. В четверыр устал от дум. Все эти горы вокруг него похожи на гребень огромных окаменевших волн. Чуде чудесные между утёрсами, я бьят си во небо. Герк гимр свет до дна пропасти в Апновалию. Группа, что унынька, владеет этим прииском пустыни, изрыта подземными соприсением. Ты представляешь, от запечённой трушки дворцов и афетират. Звун антиветик, запах сер, в котором чудились испарения проклятых городов. В погребённых, в бедах портовой мортов под его тяжелыми водами. Эти знаки буржьего гнева пугали мысль Тетрарха. Он не двигался, а под тесно перила, с остановившимся взором, сжав обеими руками виски. Кто-то дотронулся до него, он обернулся. Перед ним была иррогиада, легкая, пурпуровая семара облетала ее до самых санталий. Ирвиада так поспешно покинул свою почивальню, что не успел надеть ни ожерелья, ни серек. Черная коса падла ей на руку, и конец ее терялся в углублении между грудьями. Резко приподнятые ноздрицы питали, а радость торжества отыскала ее лицо. И, ободряя оцепеневшего титраха, она громко воскликнула. «Цезарь к нам благоволит, а Гриппа уже в тюрьме». «Кто тебе сказал?» «Я это знаю», – она добавила. «Его заключили в тюрьму за то, что он пожелал Кайю быть императором». Живя их под дачками, Криб постарался всяческими происками добыть себе царское звание, которого и они домогались. Но теперь нечего было бояться. Нелегко открываются темницы Тибели, да и за самую жизнь подчастность быть там спокойным. Принципов тут много, говорю. Здесь вся то, что итергеда приходилось отбиться от сестёр, он даже оправдывал её жестокий уход. Такие убийства были в практической вещи. Про кого не безберусти для каждого царствующего рода. Граду и род. Это же по реалищут. Затем она поведовала этим, как подкупала клиентов, вскрывала питьма, расставляла у всех дверей согретов и как ей удалось сманить доносчика Евтихия. Я ничего не жалела. Рать тебе разве не решился на большее? Я отреклась от своей собственной дочери. После развода Иродиана остроила ребенка в Риме, надеясь иметь детей от Тетрарха. Она никогда не говорила об этом, и Тетрарх задал себе вопрос, что означает такой прилив нежности. Слуги быстро натянули Виларию принесли большие подушки. Харриада бессильно опустилась на них и заплакала, повернувшись спиной к тетрадку. Затем она прорвала ладонью по рекам. Она не хочет больше ни о чем думать. А та так счастлива. Стала вспоминать их былые беседы там, в Патриуме, встречи в термах, прогулки по священной улице и вечера в обширных виллах под журчание водонетов среди арок из цветов в окрестностях Рима. Она заглядывала ему в глаза, как когда-то, и ласкаясь, принесла всем телом его груди. Но тетрарх оттолкнул ее. Любовь, которую она пыталась воскресить, была теперь так далека. Эта любовь явилась причиной всех его несчастей, ведь уже скоро двенадцать лет, как длится война. Она составила тетрарха. Плечи его стутулились под темные тоги с фиолетовой кремовой. В подъеме лькнула седина. Солнце приikrалось, скользнуло по стайному аквариуму, заливало ярким светом его лохмурито чёрну. У этого яда на лбу также появились пятки. Ищут враждебно и угрюмо смотрели вокруг над берегом. На корте дорогах, на реках Ажемпи. Постуки по берег реки Кампаболо. Курихи видела шади. Дети ныли с собой остров. Те, что спускались с высот по усторному хрусту. Исчезали подзаги дворца, другие разбирались по откосу и, добравшись до города, выгружали свою поклажу во дворах. Это были поставщики детерарха, а также слуги приглашенных на пир, посланные вперед. Вот на противоположном конце террасы с левой стороны появился Есей, в белом одеянии, пасой, беспрестрастный с виду. Манерий устремлялся к ним навстречу, подняв тесак, «Убей его!» – крикнула Иродиада. «Подожди!» – проговорил Титрах. Маней остановился. Вот так же. Потом их не уходились в разные стороны, но не теряя друг другу из видов. «Я его знаю!» – сказал Иродиада. «Его зовут Фануил. Он пытается увидеться с Иоркананом. Коль скоро ты безрассудно оставляешь его в живых». Антипа стал утверждать, что Иоркан может оказать ему услугу. Его нападки на Иерусалим привлекают на их сторону остальных иудеев. Нет, возразила она. Иудеи покоряются любому властителю и не способны создавать себе отчизну. Ну а того, кто смущает народ, удерживает надежды, сохранившиеся со времен неэмии, осмотрит ли всего устранить? Нею траха это было не к спеху. Боятся и вакананно. Пустое. Он притворно рассмеялся. Замолчи. И она вновь рассказала, какой пришлось однажды испытать унижение, когда она направлялась в колорад для сбора бальзама. Какие-то ноги люди на берегу реки надевали одежды, а рядом на пригорке стоял человек и держал с ним речь. Он был обояснен верблюжьей шкурой, а ваево, похоже, было на голову льва. Завидев меня, устал изыгать на меня все проклятие пророков. В глаза его метали молнии, он рычал и вздымал руки. Точно призывая громы негесные. Бежать было невыслимо. Колесница моя увязла в песке по самой ступице. И я медленно удалялась по крыши с плащом и леденей от оскорблений, которые падали как ривень. И я канал мешал ей жить. Когда его схватили и связали веревками, воинам было приказано заколоть его, если он будет сопротивляться. Но он высказал смирение. В темницу к нему допустил измерить. Некая. и как кибер. И Георг продолжал подсчёт всех её кузниц. И чем вызван был его гнев, да? Что ркводит им. Его речи обрачнём к топе, расподстраяясь во все стороны, передавались из уст в уста. Стоядя слышной постюд, и он потом был восток. Однапы бы дропнула перед легионом, которая сила, более кубическая, чеблез и мечер и неудержимая, приводила её в изумление. И она металась по террасе, побреднев от гнева, не в силах высказать то, что ее душило. Она думала о том, как бы тетрадь, уступая молоде, не вздумала развестись с нею. Тогда все погибло. С малых лет леяла на мечту о Великом Царстве. Чтобы осуществить ее, она покинула свой первый мужа и сочеталась с этим человеком, который, как оказалось, обманул ее. Хорошая нашла опора, вступив в свою семью. Последний не хуже творит, только это перед Петром. Кровь прадетов, берет священников и царей, такие за гепелер в жил и ротиаты. Давит твой дед металхромба скалдов. В Аскалоне. другие родычство и при поступками оттурников, которые водители карапорат, сбор почти дать и умереть современся Дарида. Поитри всегда повит перед твоих. В первый из моркарвеев выиграл вас из евро. Геркан застать делать обрезание. Исполненное презрение патрица, плебею, ненависти рода Якова к роду Эдома, она стала уколеть его в равнодушный и оскорблением, в уступчивости предателя Фальсеки, в трусти перед народом, который ее проклинал. Ты не лучше их, признайся, и жалеешь, что бросил девку-арритянку, которая пляжет вокруг камней. Разрешайся к ней, вступай и жри с нею в ее холщовом жилище, жри жили ее хлеб, выпеченный в золе. «Глотай кислое молоко от ее овец, целуй ее синие щетки, а меня забудь!» Тетрарь больше не слушал ее. Он устремил взор на плоскую кровь у одного из домов. Там он увидел юную девушку. Рядом с ней у старого присутница держала зонт с камышом рукоятью, длинный, как худелища рыбака. На ковре стоял раскрытый дорожный короб. Через края его свешивались беспрятки пояса, покрывала, и золотые подвески. Девушка время от времени нагибалась, перепирала вещи и встряхивала их. Она была одета по кучу римлянок, в волнистую тунику, их пеплом, с изумрудными застежками. Голубые мешки стягивали волосы, видимо, слишком тяжелые, потому что девушка то и дело отправляла их рукой. Тень от зонта падала на нее, иногда скрывая наполовину, Раза два-три перед Антипой мелькнули ее нежные шеи, уголок глаза, краешек маленького рта. И он видел весь ее стад в бедер за затылка, когда она наклонялась и упрямлялась. Он постерегал это движение, вдыхание его очищало, в глазах зажигались литяки. Иродиада наблюдала за ним. — Кто это? — спросил Тетрарх. Она ответила, что не знает. Доталис неожиданно притих. Все цари ходили под туртиками и табели, старшие сесть. Главный смотрели пастбищ. Правители согревали, и в третью залёту начали её кунница. Все приветствовали рёв с лицами. Затем он ударился ротом в древние поковы. На повороте одного из переходов перед ним предстал Смурий. Т-59 и, конечно, явился из-за его кана Иктибир. Я только сообщил, чтобы вы проверились. Представляю третий пункт про никследом за ней в тёмной подку. Свердят потолчью дырку, будто отверстие, постелась только крыги. Стены были выкрашены в темно-серые краски. Вот видите, возвращалась э бит про муру по цилиндрике будет чуть хуже. Золотую щит сверла на небе, как солнце. Отхило прошёл через всё очево. И рёк на руру. Владирус старел перед ним, подёрфрук, куда-то на произнёс. В сию же не время от времени из посылал отрезмер одной из чёт своих. Егол Карнов его Юрочата. Если ты бушку влетатику, тех постекит кара. Это вот следующий дьявольский он типа. Он потребовал и я не мог толком. С тех пор оточкпит меня. А сперва и не был срок. Он дабы посылал из макоруза людей которые сеют смуту в моих провинциях. Горь ему. Раз он на меня нападает, я защищаю. Драконат слишком неистов в гней, возродил Фанумил. Что делать? Его надо освободить. Нельзя отпускать на свободу разъявленных зверей, сказал Тетрар. Иси ответил. Оставь тревогу. Он направит свой путь к кроветянам, к Галлам, к Скифам. Деяние его должно достигнуть края земли ки пока сопротивлялся видинию великой его власти, против воли сводили. Я люблю его. Тогда освободили его. Петра, очаг баруй, он переправца эр и Эрдират, монети и страчувствительного. Фондрюй пытался его убедить, по руку проводить к его намети, чтобы покориться сие в царям. Народ почитал этих бедных людей, одетых в виденты ритка узнававших, будучище я по звездам, людей, которых никаких казней смогли смирить. Антиме припомнилось одно его слово, сказанное недавно. «О каком важном деле хотел ты мне сообщить?» Появился некор. Тело его убедило от пыли. Он хрипел и мог произнести только одно слово. «Гитерий!» «Как?» «Он близко!» «Я видел его!» «Часа через три он будет здесь!» В занависти галереи заклыхались, словно от ветра. Весь дворец наполнился гулом, топотом бегущих людей, сумм перебегая на небо, грохотом в серебряной утвари, а с высоты башен звенели бухсыны, призывая отучившихся рабов.